299 и июль 15. -е. Сын мой, повторяя имя грядущего владыки, связываешь себя с будущим. Есть имена связующие с прошлым. Есть имена, оставляющие цепь единой великой индивидуальности, которая завершается именем грядущего владыки. Под всеми под ними единое великое сердце, грани которого уявлены во времени под различными именами но сущность одна сейчас сознание человечества устремляется в будущее потому имя майтрея идущее в мир владыки призывно по миру звучит в нём сила грядущей эпохи в нём сосредоточено всё что надлежит получить людям на весь последующий цикл иногда посылается на землю при течи оповестить о будущем владыке. Ныне притечами будут они, сердца меня осознавшие и приявшие учение света, вы утверждающие слово моё, притечами назовётесь владыки Майтреи. Сын мой, это и есть миссия твоей жизни и поручение твое свидетельствовать миру о грядущем владыке. Ты право имеешь, а именем моё говоришь. Ты право имеешь со мною общаться и доступ имеешь ко мне, ты близок и ты утверждён ближайшим. Ты явишь примером не знающий меня, как будущий человеком и среди людей и жизни обычной, можно быть учеником самого Владыки. Ты преиснишим не знающий меня, что не для праведников безгрешных, не для совершенных людей приходил и снова я в мир прихожу, но для всех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 Единое средоточие сущего и возглавляет один. Пусть имена препоны не станут для понимания единого света. Един, принявший ответственность за землю, светом единым будет в земле, пока земля не придёт. Поручение твоё, свет этот, недостижимо далёкий, сделать близким и достижимым для устремлённого к нему сердца.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 силою мою, силою воспринятых и ассимилированных лучей поручение выполнишь неотменно. Я мощь руки твоей дам. Я силой насыщу тебя. Победитель, победно пройдёшь до конца, неся в руках знамя мой Трои. Ты, поставивший образ учителя в сердце превыше всего, благо тебе и благо тем, кто с тобою. Их охрани, ибо нужны для будущего. Нитями сердца